Глава 2, как червяк на леске. Ты что это задумал? воскликнула Бета, в ужасе, наблюдая за тем, как десантник продолжал стоять на одном месте и разминать пальцы. Звук тем временем нарастал. Корабль чужих приближался, и уже можно было разглядеть его в небе невооруженным глазом. Ничего невозможного. Просто хочу заорканить звездолет гарпуном. И все. Ты что, с ума сошел? Нас же сейчас уничтожат. Нужно срочно вызывать рой. Не беспокойся. Я все продумал. Это такая же посудина, как и на «Новой надежде», так? Плюс ты досконально изучила ее в прошлый раз. Какой там? Когда мы поднялись на борт, меня сразу же уничтожили. Забыл? Но снаружи осмотреть корабль ты точно успела. поэтому знаешь, где на корпусе установлены пушки. Бета, твоя задача — отметить маркером боевые орудия корабля, а затем обеспечить мне точное прицеливание». «Ты хочешь стрелять своей силой?» Наконец поняла она. «Да. Думаю, другое оружие здесь будет малоэффективным. Если все удастся, мы обеспечим себе безопасность». «И что дальше? Корабль «Галактида» все равно улетит во своясе». А вот сейчас и увидим. Девастатор приготовился и поднял руки перед собой. Черная тень стремительно надвигалась, постепенно снижаясь, будто хотела взять его на таран. Увеличенный зум показал выдвинувшиеся из своих ниш плазменные пушки. Еще несколько секунд и... «Бета, прицел!» — скомандовал Капрал. Его бронированные руки автоматически скорректировали свое положение и по мере приближения корабля продолжали медленно подниматься. Десантник тотчас сделал 6 залпов всей энергии по одному на каждое орудие космолета чужих. Прошла секунда, и в снопе фонтанирующих осколков в указанных точках возникли глубокие борозды. Корабль тут же дал в бок экстренно меняя курс. Десантник в этот момент крутанул браслет, заряжая гарпун и снова воздел руки к небесам. «Корректируй!» Еще секунда, и над ним уже проносилось днище корабля, в которое и устремился его гарпун. Одновременно с этим Капрал ударил своей силой, чтобы пробить защитное поле звездолета чужих. Тут же вспыхнули полупрозрачные соты щита, и десантника резко подняло в воздух, отчего у девастатора перехватило дух. «Нихрена себе!» — воскликнула Бета, когда Капрал опустил взгляд на удаляющиеся желтые барханы пустыни. «Ты! понял корабль чужих!» Тонкий трос при такой скорости не внушал никакого доверия, поэтому десантник сразу же включил режим подъема лебедки. «Бета! Мне нужен вход!» — потребовал он, чувствуя себя болтающимся червяком на крючке. «Куда бить, чтобы попасть внутрь?» «Сейчас!» Практически мгновенно рядом с ним загорелся зеленый маркер. Осталось только ударить силой так, чтобы не пробить корабль насквозь. Благо, десантник уже давно пользовался этой способностью, чтобы научиться дозировать ее мощь. «Быстрее! Мы скоро выйдем из атмосферы!» Подгоняла Бета. И на самом деле Капрал уже видел, как округляется горизонт, а голубое небо над ним постепенно переходит во тьму космического пространства. Наконец... Мертвой хваткой металлических пальцев десантник схватился за выступ, а вторую руку приложил к отмеченному квадрату. «В прошлый раз нас впустили, а сейчас не работает». «Просто сейчас хозяин дома», — уточнила Бета. «После удара произойдет разгерметизация. Смотри, чтоб тебя не унесло в космос». «Понял», — сказал Девастатор и рубанул по обшивке корабля невидимым лезвием силы. В образовавшуюся щель сразу же хлынул поток воздуха, но уже через 10 секунд все прекратилось. Отсек внутри полностью разгерметизировался. Далее Капрал произвел еще несколько надрезов, и квадратный кусок неизвестного науки сплава медленно поплыл в сторону от корабля. Тем временем желтый шар планетоида под названием Торус постепенно удалялся, продолжая бороздить темные воды космического пространства. Десантник забрался внутрь, и вернул отрезанную часть фюзеляжа на место, после чего, как это ни странно, швы начали самостоятельно затягиваться. «Вот это да», — удивился Капрал, наблюдая за самой настоящей регенерацией корабля. «А ты думал, корабль на «Новой надежде» после орбитальной бомбардировки с Победоносного тоже производил автоматический ремонт? Что сказать, техника галактидов на грани фантастики». «И это отлично». «Теперь нам осталось найти пилота и...» Яркий свет больно резанул по глазам. Капралу пришлось некоторое время стоять с закрытыми глазами, чтобы не ослепнуть, пока рядом не послышался голос Беты. «У нас появился новый квест-2.7». Мягкая лапка коснулась его руки. Капрал открыл глаза и увидел рядом с собой плюшевого мишку. А сам он оказался в роли ребенка пятилетнего возраста. одетого в футболку и шорты. Вокруг царило лето, солнце и нетронутая природа. Далекие горы, шелестящие на ветру леса и журчащие реки. «Где это мы?» «Мы в буферной зоне», — подал голос Мишка. «Здесь работает программа, затуманивающая и органические мозги, и цифровые, раз я оказалась в твоей компании». Это своего рода защитный барьер от непрошенных гостей. И нам стоит поторопиться, чтобы выбраться отсюда, пока там в реале галактит не пришел по нашей душе. Я готов. Что надо делать? Подождать немного. Наверное, скоро появится страж. Страж? Неожиданно в небо с криками поднялись десятки птиц. Будто их что-то сильно напугало. Мальчик и медвежонок стояли на холме, и, заметно нервничая, смотрели на подлесок. Оттуда доносился треск и шум. В их сторону из леса приближалось нечто большое. «В общем, задача следующая», — сказала Бета. «Уничтожить стража и не дать себя убить. А что будет, если... если мы погибнем? Не знаю и проверять не хочу. Кстати...» — Мишка поднял лапу вверх. Пока у нас еще есть время. Попробуй воспользоваться своей силой. Вдруг сработает. Капрал согласился, вспомнив, что в своих кошмарах также использовал свои сверхъестественные способности. Недолго думая, он указал рукой в сторону ближайшего дерева и нажал на виртуальный спуск. Хрясь! Ствол многолетнего дуба разрезало словно нож масла. Нарухнув на землю, бревно покатилось вниз к лесу, из которого уже скоро должно было выбраться нечто большое отлично воспряла духом бета значит мы не безоружны тогда сделаем это быстро поддержал капрал и решительно двинулся к лесу, не забыв взять с собой плюшевого медвежонка бравые друзья повидавшие вместе много приключений теперь были готовы к любым испытаниям. Мальчик и его мишка в припрыжку бежали навстречу неизведанному. Что таит в себе этот мрачный темный лес? Кто ломает деревья и ревет во всю глотку? Это и предстояло узнать юным детективам, осмелившимся бросить вызов страшной тайне. И вскоре судьба подкинула им такой шанс. Из-за раскидистых ветвей дубов показалась мохнатая морда. Это оказался самый настоящий медведь-гризли, который сразу же встал на задние лапы и дико зарычал. «Не рычи, братишка!» Сложив лапки на груди, с укором сказал Мишка Тедди. «Нечего маленьких обижать! Вот-вот!» Помахав пальчиком, сказал мальчишка. «А не то мы тебя кулаком! Кулаком!» Невидимая струя энергии ударила в живот медведя, оставив в нем сквозное кровавое отверстие. Но, как ни странно, Зверь даже и не думал не то, что умереть, а хотя бы остановиться. Снова упав на передние лапы, Гризли бросился на наших героев. «Не хватило? Тогда вот тебе добавка!» Новый удар снес ему половину черепа, и опять, как в прошлый раз, это никак не подействовало на медведя. Мальчику и его игрушки пришлось спешно удирать в кусты, пока разъяренное чудовище проносилось по инерции мимо них. Учив момент, Мальчик-герой снова ударил невидимым лезвием, но уже по толстым ногам медведя. К сожалению, это привело лишь к тому, что плоть и мясо сошли с костей, но неубиваемая тварь продолжала напирать на них. «Все как в прошлый раз, два-семь!» выдохнул Мишка Тедди, пытаясь отдышаться после гонки на выживание. «Даже твоя сила не помогает! Еще не факт!» Они сидели на большом валуне и ждали новой атаки. Мальчик с мрачным лицом без конца рубил медведя-грызли с расстояния, а тот уже больше походил на ожившего скелета, чем на живого зверя. Существо нарочито медленно двигалось в их сторону, словно тянуло время. «Похоже, мне придется снова принести себя в жертву», решил плюшевый мишка, став на свои ножки. «А тебе надо будет дождаться моего возвращения после того, как замочишь галактида». «Восстановишься из бэкапа?» «Конечно», — кивнул медвежонок. «Главное, не погибни там без меня. Люблю, целую». Мишка Тедзи героически спрыгнул с валуна и, коснувшись земли, неуклюже кувыркнулся несколько раз. Наконец, встав на ноги, он обернулся к мальчику и послал ему воздушный поцелуй, после чего отправился в свой последний бой. Поравнявшись с гигантским скелетом, тот с вызовом произнес. «Ну что, Страшила, вот и я, кушать подано!» Чудовище остановилось и на несколько секунд уставилось на маленькую копию себя в прошлом. А потом резко взмахнуло когтистой костяной лапой и отправила Тедди в полет. Теряя левую лапку и куски наполнителя, он грозно ругался, намереваясь отомстить обидчику. А тот уже двигался по направлению к валуну, где сидел маленький беззащитный мальчик. И, пикируя обратно на скелет медведя, Тедзи пообещал себе, что непременно спасет своего друга. И сдержал обещание. Яркая вспышка тысяч солнц растворила иллюзию, показав суровую реальность. Капрал лежал на спине. И явно чувствовал, что его сейчас влачат по металлическому полу. Руки его были скованы кандалами на груди, что не позволяло использовать силу. Там же на керасе находился уже знакомый кибернетический паук, укрывший его защитным полем. А впереди мелькала подошва ботинок Галактида, что тащил его за собой по коридору. «Эй!» — крикнул Капрал, чувствуя себя полностью беспомощным. «Отпусти!» «Бета, помоги мне!» А потом пришло понимание, что он остался один на один с неведомым противником. Вскоре их маленькое путешествие закончилось возле отсека, похожего на камеру для заключенных. Повернувшись к нему фронтальной стороной, галактид поднял капрала за грудки и не церемоня сбросил его в камеру. Бухнувшись на пол, десантник увидел, как проход загорелся алым цветом защитного поля, а надзиратель уходит во мрак коридора. «Ах ты, сволочь! Выпусти меня и сражайся, как мужчина!» В бессильной ярости крикнул Девастатор и принялся напрягать синтетические мышцы, чтобы разорвать свои оковы. Увы, даже с помощью брони Девастатора сделать это не представлялось возможным. Десантник, с сожалением понял, что попал в ловушку.